когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипение звук, не понял и тут же почувствовал боль. Острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел.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 Он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить, и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел, и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладевало телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь.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 Каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий. Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толовые шашки и теплые бушлаты, и где до сих пор все так напоминало о мире. Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он увидел ее у дороги, она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она там, среди женщин, которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался в строю разглядеть миру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит.